Глава третья. Душ меня немного расслабил, а рубашка Прохора оказалась такой чудесной, что я некоторое время просто стояла и наслаждалась приятными ощущениями. Красивый серый цвет, правильный крой без лишних швов, но главное материал. Было чувство, что там, где он касался кожи, меня целует сама нежность. Не удержалась и потёрла щекой о ворот. Сплошное удовольствие. Шини не зря считается одной из лучших тканей. Я и сама бы со охотой с ним работала, но в силу его дороговизны не могла себе этого позволить. Во всей галактике его производством занимались всего несколько компаний, и очереди на поставку к ним были просто космические. А всё из-за того, что растение шин, из которого готовили волокна, росло медленно и имело весьма капризный нрав. Достать материала хотя бы на носовой платок считалось огромной удачей. И вот на тебе, я на задрипанной планете нашу шинскую рубашку местного фермера Чуди сада и только, весело улыбнувшись сама себе, я вернулась в комнату. Доноса донёсся приятный запах чего-то жареного, и я непроизвольно сглотнула. Как же я, оказывается, проголодалась. На нервах даже не осознавала этого, пока не почувствовала вкусности. Смело двинулась к источнику чудесного аромата. Тёплый пол приятно грел басы и ступни, и вскоре я оказалась за спиной соседа, который умело орудовал на маленькой кухне. Застелы позадине вольно им залюбовавшись. Какое прекрасное зрелище! Я всего несколько раз видела, как готовят мужчина, и мне нравилось за этим наблюдать. В детстве дедушка и папа иногда баловали нас с мамой своей стрепней, а вот Оскар не утруждал себя такой ерундой. Зачем стараться, если можно купить? Скоро закончу, вывел меня из задумчивости голос Прохора. Накормлю тебя. Наверное, устала с дороги. Он развернулся ко мне всем корпусом, и я не смогла удержать быстрой улыбки. фартук в крупный цветок был ему явно маловат и смотрелся очень забавно. Уголки рта снова непроизвольно дрогнули, но когда я глянула прохорого в лицо, смеяться мне резко перехотелось. Затаила дыхание, встретив голодный взгляд мужчины, блуждающий по моей фигуре в лёгкой рубашке. На миг почудилось, что он сейчас сорвёт с меня эту веشيцу, подхватит на руки и усадит на стол, чтобы предаться на нём горячей любви. И до того обжигающим был этот взгляд, что сладкая волна пробежала по моей спине и скрутилась в яркий комок внизу живота. Казалось, ещё миг он коснётся меня, и это томное ощущение длилось не дольше пары секунд, превратив меня в замершего перед удавом зайца. Кинется, но мужчина быстро взял себя в руки, и опасный огонёк в его глазах погас. Слегка прокашлявшись, Прохор произнёс: "Тебе идёт, но стоит надеть что-нибудь ещё. Здесь не так уж и жарко". С этим я могла бы поспорить. Мне казалось, что я вся горю, но лишь заторможенно кивнула в ответ и пошла натягивать его брюки и подвязывать их найденным шнурком. Когда вернулась, на столе меня ждал ужин и ещё одна тёплая улыбка Прохора. Ну дочего ж он хорош? И эти искорки в сероглазах ему так идут. Отбросив в сторону мысли о странном влиянии этого мужчины на меня, я с удовольствием принялась за еду, одновременно расспрашивая его о жизни на планете, местном социуме и досуге. Всё оказалось весьма печально, так как Серпо представляет из себя сплошное болото, в котором властвуют огромные черви, веляты, а атмосфера пропитана вредными испарениями. Желающих здесь жить было мало, остались лишь самые упрямые, едва сводящие концы с концами фермеры. И то, скорее всего, они не покидали планету исключительно потому, что больше некуда было податься. А ведь несколько десятилетий назад её активно застраивали любители производства редких вин. Какой-то умник придумал, как использовать бесполезные плоды растения Исквик, которых по всей галактике было пруд пруди. Оказалось, что если дать велятам их заглотить, то почти непробиваемая кожура Исквика размягчается, и внутренность плода начинает бродить, а из неё уже готовили одно из самых вкусных вин в галактике. Поэтому фермеры на серпе держат в огромных кольцевых сетках глупых велятов, заставляя их наворачивать круги, сбрасывая им в болото плоды, предварительно закрепив на них маячки. И ждут, пока их проглотит велят. И чем он длиннее, тем дольше в нём находится плод, становясь более ценным на выходе. Вот такой местный подход к фермерству. Интересно, а тут тоже есть питомцы? А сколько здесь велятов? спросила я у Прохора. Всего парочка, со вздохом ответил он. Аграда совсем обветшала, остальные убежали. Нужно бы подлатать, а то и эти дадут дёру. Правда, какой в них смысл? И так печально он это сказал, что я не удержалась от вопроса. Почему? Сорняки куда девать? Мало кто берёт. Уже давно научились готовить его без участия велетов. Быстрее, и результат почти не отличить от изготовленного оригинальным способом. А сами фермеры не в силах потянуть производство вина в нужных объёмах. Перебиваются как могут. Скоро здесь всё засосёт болото, и от фермы останется и следа. Жаль. По мне такое вино гораздо вкуснее. Попробуй. И он поднял мне стакан, в тягучей жидкости насыщена коричневого цвета. Я никогда не пробовала местное вино, хотя много лет назад дедуля его производил, но я была ещё слишком маленькая, чтобы заниматься дегустацией. Сделала крохотный глоток и замерла. Ох, вот это вкус! Густая сладость, смешанная с лёгкой кислинкой, раскрылась во рту ароматом свежей коры и фруктовым нектаром. Обволакла нежно погладила язык и утекла в горло, оставляя за собой горячую дорожку и терпкую горчинку. Захотелось даже глаза прикрыть, чтобы лучше распознать этот насыщенный вкус. отказывать себе в удовольствии не стала и при следующем глотке сомкнула веки и насладилась им сполна. Потрясающее вино. Вот и я про то же, довольно произнёс мой напарник по ужину. Только осторожней, оно коварное, как и всё на этой планете. Открыла глаза в удивлении и глядя на него. Надеюсь, он это не про себя говорит, а про местную живность, которая здесь не блещет гостеприимностью. На очередная тёплая улыбка Пароха расмыла волной все мои вновь ожившие сомнения. Вечер прошёл так хорошо, что я не заметила, как расслабилась и стала получать истинное удовольствие, общаясь с новым знакомым. Он был весел, обаятелен и очень обходителен. Ни одного неприличного намёка. Всё по-дружески и беззаботно. Как странно порой складывается жизнь. За вечер я отдохнула так, как не делала это уже пару лет. Прекрасное послевкусие. Может, не так и сильно? Меня ненавидит вселенная? Раз подкинула столь интересного соседа на время моего вынужденного заточения. После сытного ужина я спала как убитая, и разбудить меня смог только аромат утреннего шориса и чего-то вкусного и явно печёного. Из-за ширмы донёсся голос Прохора. Доброе утро. Завтракать будешь? Широко улыбнулась. Как же это приятно. Да мне завтрак в жизни никто не готовил, кроме мамы, конечно. А тут посмотрите-ка, и ужин, и завтрак, и всё это исходит от красавца-мужчина. Даже жаль, что проснулись не в одной постели. Я тут же дала себе мысленно затрещину. Фу, Ася, а ну прекращай. Ко всем своим текущим проблемам мне ещё завести роман не хватало. Поднялась с небольшой кровати, которую Прохор так заботливо мне вчера подготовил, и ответила: "И тебе доброе. Умоюсь и с удовольствием присоединюсь". поглощая толстые блинчики с необычным местным вареньем и запивая всё горячим утренним напитком, я едва могла сдержать улыбку. Но до чего приятно, когда о тебе заботятся. Последние пару лет я его всё забыла, каково это. Нырнула с головой в работу едва поняла, что семейная жизнь не удалась и не стоит тратить время на человека, которому это всё не интересно. Оскар был обаятельным и очень красивым мужчиной, высокий шатен с такими жгучими карими глазами, что казалось, они прожигают тебя насквозь. Он искуссно ухаживал и умел дарить ласку в постели, а вот уделить время и внимание в семейной жизни он не смог. К концу наших отношений его странные дела и поездки стали почти постоянными. А невнятные знакомства и всё больше накапливающиеся долги в конце концов вынудили меня оставить его. Один раз мы пытались сойтись обратно, и вроде всё налаживалось. Пару месяцев он был идеальным, но спустя время я узнавала, что он просто начал скрывать всё более тщательно, и я ушла. Но он никак не хотел меня отпускать и всяческими уловками затягивал процесс развода, устраивая слезливые сцены. В итоге мне это так надоело, что я решила дать ему времени немного успокоиться, а уже потом спокойно завершить развод. Он к тому времени уже влез в новые долги, увлёкшись азартными играми, а отдавать ему половину своего бизнеса я не хотела. Поэтому, в силу своих финансов, готовила с адвокатом документы, заодно растворяясь в любимой работе. Однако моя неспешность в этом вопросе вышла мне боком. Оскар ожидаемо вляпался в серьёзную передрягу, задолжав очень опасным людям огромную сумму. Недолго думая, те головорезы пришли ко мне и весьма доходчиво объяснили, что будет, если я не отдам им долги мужа. А как гарантию уплаты забрали мой бутик. Но где бы я взяла деньги? В ближайшее время мне не заработать такую неподъёмную сумму. Я пыталась им это втолковать, но столкнулась с холодным равнодушием и угрозами в адрес родных. Последнее меня не очень-то испугало. Свою семью я и сама бы при всём желании не смогла найти. Ещё те лягушки-путешественники. Дедуля не пойми где, мама с папа в очередной экспедиции в глубоком космосе. Когда и куда вернуться, предугадать сложно. Но на всякий случай я их предупредила, отправив сообщение. Не знаю, дошло ли оно. Поэтому со своими проблемами я осталась наедине, а потом пришло известие о смерти Оскара. Вот тогда я испугалась окончательно и решила делать ноги. Чудом выцепила дедулю по связи, как могла, объяснила про свои неприятности, и он скинул мне документы и координаты фермы. Сказал, что данные о собственности закрытые и вряд ли меня здесь вычислят. Как добиралась сюда вообще отдельная история, о которой и вспоминать не хочется. А теперь вот сижу и завтракаю в обществе обаятельного мужчины, и жизнь уже не кажется такой паршивой. Ещё бы чемодан достать. Я бы совсем приободрилась. В нём все мои вещи и набор для работы. Будут лекать себя придумыванием новых дизайнов. Не фермерым мне заниматься. Она и без моего участия скоро развалится. Не зачем приближать её гибель своими стараниями. Ну что, готова двинуться на поиски своего утопленника? весело спросил Прохор, собирая посуду со стола. Конечно, уверенно отрепортировала я. Что от меня требуется? Немного указать точное место и слова поддержки. А я отправлюсь на бой с болотными монстрами. чтобы добыть принцессе её сокровища